Готовность ученика к встрече с учителем. 15 июня 34, -го. Может быть, прочитав в книге учения, что когда ученик готов, учитель не замедлит. Вы решили, что, прочтя известное количество книг и выразив искреннее желание приблизиться к владыкам, вы уже готовы? И не вдумались глубже, что в действительности означают слова «когда ученик готов?» Не должна ли эта готовность заключать в себе определенные качества, без которых эта готовность не может осуществиться? И какие именно эти качества не будет ли таким основным качеством именно смирение? И не поняв этого первооснования, вы сразу же перешли к указанию о непомерной ноше и также не задумались, можете ли вы принять ее? И в чем состоит она? И кому дается непомерная ноша? И сразу захотели ее захватить в том именно направлении, которое было подсказано вам самостью? Но следует иметь в виду, что непомерная ноша для каждого человека индивидуальна. Может быть, для духа, так легко устремившегося к верхнему звену в иерархии, она и заключается в том, что он должен стоять на низшей ступени этой цепи. Водительство дается только тому, для кого оно есть высшее самопожертвование, кто совершенно отказался в душе от всякого желания какой-либо власти. Власть есть жертва. Кроме того, каждое водительство должно быть утверждено высшим иерархам, и передается оно через его доверенных.